Глава 5 «Твои деньги и мой опыт». «Жаргон?» — удивился Макс. «Думаю, что знаю лишь то, что всем известно. Где находится беспокойная нора?» — это рубка управления. «Если плут хочет труп, где он его найдет?» Макс улыбнулся. А это из фильмов стереовидео. Никто так теперь не говорит на борту корабля. Кок, он и есть кок. И если ему нужен кусок говядины, он отправится за ним в холодильник. Как отличить зверя от животного? Ха, зверь — это пассажир. А животное, я думаю, оно и есть животное. Предположим, что ты летишь в корабле на Марс, и в это время объявляют, что энергомотор забарахлил, и корабль крутится по спирали и сейчас врежется в Солнце. Что бы ты подумал? Я бы подумал, что меня пытаются разыграть. Во-первых, не говорят «в корабле», правильно сказать «на корабле». Во-вторых, корабль никак не может лететь по спирали. Такой орбиты просто не существует. И в-третьих, если корабль направлялся на Марс с Земли, то он не мог бы врезаться в Солнце. Эти орбиты несовместимы. «Предположим, ты член экипажа, и вы находитесь в чужом порту. Ты хочешь выйти из корабля и осмотреть местность. Каким образом ты спросишь разрешение у капитана?» «Я не буду спрашивать его разрешение. Ты просто удерешь с корабля?» «Дай договорить. Если бы я захотел топтать грязь, я бы спросил старшего помощника». Капитан не занимается такими мелочами. А если корабль достаточно большой, то я бы спросил разрешение у командира отделения. Макс посмотрел в глаза Сэму. Сэм, ты же был в космосе, правда? С чего ты взял, парень? Какая твоя гильдия? Оставь это, Макс. Не задавай мне вопросов, и я не стану продавать тебе кота в мешке. Может быть, я... «Поднабрался жаргона так же, как и ты!» «Я этому не верю», — возразил Макс. «На лице Сэма появилось болезненное выражение», — Макс продолжал. «Но к чему все это? Ты задаешь мне кучу глупых вопросов. Конечно, я знаю довольно-таки много о космосе. Я всю жизнь читал о нем, и дядя Чет часами рассказывал мне о космосе. Но что из того?» Сэм посмотрел на него и тихо проговорил. «Макс, Асгард вылетает в следующий четверг к звездам. Хотел бы ты быть на нем?» Макс задумался. «Быть на легендарном Асгарде, полететь к звездам, быть!» Но он отмахнулся от этой мысли. «Не говори так, Сэм! Ты же знаешь, что за это я бы не пожалел отдать правую руку. Зачем ты меня дразнишь?» «Сколько у тебя денег?» «А что? Сколько?» «У меня даже не было времени, чтобы их пересчитать». Макс хотел вытащить пачку купюр, но Сэм поспешно и ненавязчиво остановил его. с, -с, -с Не шурши здесь пачкой! Или ты хочешь пообедать через прорезь в горле?» «Пересчитай их под столом!» Удивившись, Макс последовал его совету. Он еще больше удивился, когда закончил счет. Он знал, что ему дали много денег. Но их оказалось намного больше, чем он ожидал. «Сколько?» — спросил Сэм. Макс ответил. «Хорошо», — сказал Сэм. «Этого как раз хватит». «Хватит? Для чего?» «Увидишь. Убери их». «Убрав деньги...» Макс удивленно произнес «Сэм, я не знал, что эти книги такие ценные, а они вовсе не ценные». «Как?» «Это делается для пущей важности. Многие гильдии так поступают. Они пытаются убедить всех, что их профессиональные секреты очень ценны, поэтому они заставляют кандидатов закладывать кучу денег за эти справочники». Если бы эти книги публиковали с обычным образом, то их цена была бы намного меньше. Верховный секретарь сказал, что нельзя допускать, чтобы эти знания стали доступны всем. И здесь он, наверное, прав. Сэм ругнулся и сделал вид, будто сплевывает. А тебе-то не все ли равно? Даже если бы ты сохранил эти книги, У тебя же нет корабля. Но ведь... Макс замолчал и ухмыльнулся. Но ведь знаний-то они у меня не отнимут. Я прочел эти книги и знаю, что в них. Ну, конечно, знаешь. Возможно, ты даже освоил кое-какие методы. Но когда тебе понадобятся все эти столбцы чисел, ты полезешь в книгу так, что они добились своего. Зачем это я полезу в книгу? «Я же прочел ее!» Макс наморщил лоб и начал декламировать. «Страница 272. Решение дифференциальных уравнений движения с краевыми условиями Рикарда». И он начал называть серии семизначных чисел. Пораженный Сэм слушал, слушал, а потом остановил его. «Парень!» Ты на самом деле помнишь все это? Не фантазируешь? Конечно, нет, я читал их. Ну, я поражен. Слушай, ты можешь прочитать страницу с одного взгляда? Нет, я читаю довольно-таки быстро, но тем не менее мне приходится читать. Но я ничего не забываю. И я не представляю себе, как можно что-либо забыть. «Слава Богу!» — задумчиво произнес Сэм. «Я сумел забыть достаточно много», — он задумался. «Может быть, нам стоит оставить наши затеи и начать эксплуатировать этот новый талант? Я могу придумать как». «Что ты имеешь в виду? Какие затеи?» хм, «Нет, главное — убраться отсюда». А с твоей удивительной памятью у нас намного больше шансов. Хотя ты и достаточно хорошо знаешь сленг, но я все равно беспокоился. Теперь нет. Сэм, перестань говорить загадками. Ты что? На что ты рассчитываешь? Хорошо, парень, я открою карты. Он посмотрел вокруг, наклонился вперед и проговорил еще тише. Ты дашь мне деньги, я поменяю их так, что когда Асгард взлетит, мы будем заявлены членами экипажа. Как ученики, но мы даже не успеем пройти базовый курс. К тому же ты стар для ученичества. Думай своей головой. У нас не хватит денег заплатить даже один ученический взнос, не говоря уже о двух, ни в одну из космических гильдий. К тому же Асгард не принимает учеников. Мы будем опытными путешественниками в одной из космических гильдий. «И у нас будут необходимые документы!» Когда смысл этих слов дошел до Макса, он ужаснулся. «Но ведь тебя посадят за это в тюрьму!» «А где мы сейчас, по-твоему, находимся?» «Ну, я не в тюрьме, и я не хочу там оказаться!» «Вся эта планета — одна большая тюрьма!» к тому же переполненная. Какие у тебя здесь шансы? Если ты не родился богатым и не наследуешь место в гильдии, что ты можешь сделать? Наняться на работу в какую-нибудь рабочую компанию? Но есть ненаследственные гильдии. Ты можешь заплатить взнос. У тебя есть год, может быть, два. А затем ты станешь старым для ученичества Если бы ты был ловок в картах То, может быть, тебе это и удалось бы Но разве ты можешь заработать такие деньги? На это всей жизни не хватит Твоему отцу следовало бы накопить необходимую сумму для тебя Но вместо этого он оставил тебе ферму Сэм замолчал Макс, я буду откровенен